214. Постоянство чувств и устремлений есть качество архата. Но колеблются чувства людские. Ни на любовь, ни на дружбу, ни на верность положиться нельзя. Верного друга и постоянного также трудно найти, как и самотвежную любовь. Поэтому говорю: в своих расчётах на будущее не опирайтесь на чувства людей. Непостоянны, не... всё непрочно, основанное на личных чувствах. Опора одна учитель. Но у него нет ни одной личной мысли. Учитель сверхличным живёт, и любовь его к идущим за ним устремлена к индивидуальности человека далеко за пределы личности, носящей её облекающей. Живите сверхличным. И личные чувства оставьте. Во всяком случае, не опирайтесь на них, как на нечто постоянное, неизменное и прочное, иначе горький будет урок, когда рассеется очередной мираж и заменит его пустота.